Глава 9. В Нидердорфе, средневековом районе Цюриха, граничащем с правым берегом реки лиммат под сенью башни Гроссмюнстера лепились несколько маленьких баров, слишком непритязательных, чтобы привлекать туристов. К тому же в ноябре туристов в Цюрихе вообще немного. Дождь сменился мокрым снегом, черные камни мостовой стали скользкими. На улице, ведущей к реке, стоял строительный кран. Не кран даже, а произведение искусства. Стёп скульптора на тему обилия строительных кранов в Цюрихе. Город постоянно перестраивался. Мэри вошла в маленький бар и присела рядом с Бадимом Бахадуром, начальником её секретариата. Бадим склонился над телефоном за бокалом виски. Угрюмо кивнул, помешивая лед. «Что слышно из Дели?» — поинтересовалась мэри. «Завтра начинают». Министр кивком подозвала официанта и указала на бокал Бадима, попросив принести то же самое. «И какова реакция?» «Ничего хорошего», — пожал плечами Бадим. «Не исключено, что нас начнет бомбить Пакистан. Мы ответим, и наступит ядерная зима». На планету вернется приятная прохлада. Уж кто-кто, а пакистанцы, я надеялась, вас поддержат. Если подобная жара случится в Пакистане, там мало кто уцелеет. Они это понимают. Просто создают геморрой. Китай туда же. Мы теперь пари всего мира, хотя действуем в общих интересах. Нас убивают за то, что мы сами чуть не сдохли. Так всегда бывает. — Разве? — Бадим посмотрел в окно. — Я не вижу, чтобы Европа очень страдала. Здесь Швейцария, а не Европа. Швейцарцы обходят такое дерьмо стороной и всегда обходили результат на лицо. Неужели они так сильно отличаются от остальной Европы? Грецию добили за то, что она подыхала, не забыл? В других странах на юге Европы положение не лучше. Кстати, в Ирландии тоже. Британцы убивали нас веками. Примерно четверть всех ирландцев умерли от голода, почти столько же эмигрировали. Это не мелочь. Постколониализм. Да, причем в исполнении одной и той же империи. Просто удивительно, как Англии удается избегать расплаты за преступления. Расплачиваются преступники расплачиваются жертвы. Принесли виски. Мэри залпом осушила половину бокала. — Мы должны придумать, как это изменить. — Если такой способ вообще есть. — Через правосудие? Бадим скорчил скептическую мину. — Что за штука такая? — Ладно, давай без цинизма. «Нет, я вполне серьезно. Взять хотя бы греческую богиню правосудия. Бронзовая баба в тоге с повязкой на глазах, чтобы правильно судила. Взвешивает на весах преступление и наказание, не поддаваясь постороннему влиянию. Однако чаши весов никогда не уравниваются. Ну, если только по принципу «око за око», тогда, конечно. В случае убийства метод уже не действует». Убийцу всего лишь оштрафуют или дадут пожизненное. Разве это справедливое возмездие? Нет. Ты намекаешь, что нужна смертная казнь, которую все считают варварством. Ибо если убийство зло, то это зло не исправишь еще одним злом. Насилие порождает насилие. Ты ищешь эквивалента его просто нет. Поэтому чаши весов никогда не приходит в равновесие. Особенно, когда одна нация истребляет другую триста лет, забирает себе все ее добро, а потом говорит, Той, извините, мы плохо себя вели, ничего, сейчас прекратим, и все будет хорошо. Нет, не будет. Может, теперь Англия хотя бы заплатит Индии за вытряхнутую пыль? Странно, почему не все поддерживают эту идею. Эффект будет действовать максимум 3 четыре года, что даст время его изучить и понять, стоит ли делать второй заход. Многие опасаются цепной реакции последствий. «Каких именно?» «Ты о них знаешь не хуже моего. Если из-за распыления прекратятся мусоны, станет хуже вдвойне». «Мы не боимся рисковать. В конце концов, это наше личное дело». Но последствия скажутся на всем мире. Снижение температур хотят все. Кроме России. Не уверен. Морской лед и вечная мерзлота тают, а это половина их территории. Если реки в Сибири перестанут замерзать, русские на 9 месяцев в году лишатся дорог. Они рождены жить в холоде. Холод бывает разный. Такого, как у них еще поискать. «Нет. Русские, как все, просто нагнетают обстановку. Кто-то берет быка за рога, хватает волка за уши, а ему в спину втыкают нож. Как это уже достало!» Мэри сделала еще один глоток. «Добро пожаловать в наш мир!» «Гори он!» — Бадим залпом допил виски. «Итак, что нам делать?» «Мы — Министерство будущего. От нас требуют определенной позиции». «Знаю. Посмотрим, что скажут ученые». Бадим смерил собеседницу ироническим взглядом. «Будут вилять до последнего?» «Ну, им пока не хватает сведений, чтобы принять обоснованное решение. Скорее всего, скажут, эксперимент хороший. Давайте его проведем и подождем еще десять лет, посмотрим, что получится» как всегда. Что ты хочешь от ученых? Обычных шагов теперь мало. Так и заявим, и я уверена в конце концов мы поддержим Индию. Деньгами? Ага, 10 евро. Деньги на бочку. Бадим непроизвольно рассмеялся, но его мина быстро помрачнела. Этого мало, сказал он. Поверь, Чтобы мы ни делали в своем министерстве, этого будет мало. Мэри внимательно посмотрела на коллегу. Камешек прилетел в ее огород. Бадим отвел взгляд. — Пойдем прогуляемся, — предложила она. — Я весь день провела сидя. Бадим не возражал. Они расплатились и вышли в сумерки. Под статуей крана в каменном ложе Текла ли мат. Чёрное полотно воды катилось, комкое отражение огней противоположного берега. Мэри и Бадим прошли вверх по реке мимо куба старой ратуши. Мэри привычно поразилась, каким образом в такое маленькое здание втиснули всю городскую управу. Потом мимо Адеона по большому мосту над истоком через крохотный парк на другом берегу где стояла статуя Ганимеда с отведенной назад рукой, словно поддерживающей луну над Цюрихским озером. Мэри часто сюда приходила. Что-то в облике статуи, озера и далеких Альп на юге необъяснимым образом волновало и тревожило ее. Что именно Цюрих или жизнь как таковая, она не могла определить. В этом месте мир... Ощущался бесконечно огромным. «Слушай», — обратилась она к Бадиму, — «возможно, ты прав, и справедливости в виде реального воздаяния за дурные поступки не существует. Око за око не работает, что бы там ни говорили, особенно когда речь идет об истории или климате. Однако мы должны попытаться хотя бы в грубых чертах создать некий режим справедливости». Для этого наше министерство и создавалось. Мы должны заложить фундамент, чтобы хотя бы в далеком будущем появилось нечто, напоминающее справедливость. Долговременный реестр, в котором добрые дела возьмут верх над злом. Склонить дугу. И все такое. Дела прошлого не отменяют нашу задачу. Примечание. Склонить дугу. Название документального фильма о благотворительной организации врачей «Партнеры по здоровью», в свою очередь взятое из выступления американского аболициониста Теодора Паркера. «Я не претендую на понимание моральной вселенной. Дуга длинна. Мой взгляд далеко не достает. Я не могу рассчитать кривую и дополнить фигуру зрительным восприятием. Я могу угадать ее с помощью совести». «Исходя из того, что я вижу, я уверен, что дуга эта склоняется к справедливости». Мэри указала на статую Ганимеда с поднятой рукой. Луна покоилась прямо на ладони юноши, как будто он собирался зашвырнуть лунный диск в небо. «Знаю», — вздохнул Бадим, «для этого я сюда и приехал». Взгляд коллеги Отчужденный, проницательный, расчетливый, холодный, говорил, что он не шутит. От этого взгляда по коже Мэри поползли мурашки. Гораздо более непринужденные и где-то даже разбитные отношения связывали Мэри с Татьяной Вознесенской, начальником юридического отдела министерства. У них сложилась привычка встречаться по утрам в купальне у Токвой. Если было достаточно тепло, они переодевались в купальники и парой плавали по озеру вольным стилем. Потом переходили на брас и немного болтали, нарезая круги, глядя на город под необычным ракурсом с воды на берег. После чего возвращались в душевые и сидели в кафе-купальне, с чашкой чего-нибудь горячего. Татьяна, высокая брюнетка, отличалась броскими, типично русскими чертами, голубыми глазами, высокими, как у манекенщицы, скулами, сумрачно бодрым расположением духа и чувством черного, как сажа юмора. Она довольно высоко поднялась в российском МИДе, пока не обломала зубы об одну из властных группировок и не решила сбежать в какое-нибудь заграничное учреждение. В России она специализировалась на международном договорном праве, знание которого теперь использовала для поиска союзников и законных средств в деле защиты будущих поколений. Для Татьяны это в основном сводилось к созданию таких условий, в которых будущие поколения имели бы правовой статус, чтобы дать адвокатам нынешнего дня возможность возбуждать иски и выступать в судах. Это была непростая задача в виду неохоты, с которой суды соглашались допускать правоспособность кого-либо или чего-либо, выходящую за пределы магического круга писанных законов. Однако Татьяна поднаторела в обращении с международными судами и теперь сотрудничала с сетью учреждений поколений будущего, детским фондом и многими другими организациями, делая все ради того, чтобы эффективнее использовать полномочия, данные Министерству Парижским соглашением. Мэри иногда казалось, что возглавить министерство следовало не ей, а Татьяне, что ее собственный опыт работы в Ирландии и ООН жидковат в сравнении с нелегкой карьерой Вознесенской. Когда Мэри высказала эту мысль в очередной раз за выпивкой, Татьяна замахала руками. «Что ты, что ты! Ты идеально подходишь! Красивая ирландская девочка!» — Все тебя любят. На твоем месте я бы сразу устроила погром, как головорез из КГБ. — Кстати, я им и являюсь, — добавила Татьяна с опасным блеском в глазах. — Не верю. — Правильно, что не веришь. Но погром я бы устроила. Ты нужна наверху, отпирать дверь. Это на самом деле очень похоже на борьбу за правовой статус. Меньше формальностей, но не менее важно». Сначала заставляешь людей прислушаться, доказываешь после. Вся суть твоей работы в том, чтобы заставить людей слушать, а уж потом настает наш черед подключиться к работе. Надеюсь, ты не ошибаешься. Думаешь, у нас получится сделать субъектами права еще не родившихся людей?» Трудно сказать. С одной стороны, сфера правоспособности исторически постоянно расширяется, что как бы создает прецедент. Все больше разных групп людей получают правовой статус, в Эквадоре его присвоили даже экологии. Складывается определенный порядок, и с точки зрения логики он выдерживает критику. Но даже если мы одержим успех в этой области, все еще остается вторая проблема, возможно, еще больше. Повальная немощность международных судов. «Неужели они настолько слабы?» Татьяна метнула в мэри острый взгляд, словно говоря, «шутить изволишь». «Государства принимают решения международных судов только когда с ними согласны. Однако любое решение всегда выносится в пользу той или иной стороны, поэтому проигравшие всегда недовольны, а всемирного судебного исполнителя не существует» поэтому США творят, что хотят. Все остальные поступают точно так же. Суды эффективны только в тех случаях, когда на удочку попадается какой-нибудь мелкий военный преступник, и все стороны соглашаются поиграть в добродетель. Мэри грустно кивнула. Свежий пример пренебрежения к Парижскому соглашению Индии с ее геоинженерными новшествами — Юридически мало чем отличался от всеобщего наплевательского отношения к сокращению выбросов. «Что мы, по-твоему, способны сделать, чтобы улучшить положение?» «Примат закона — наше все», — насупившись, пожалуй, плечами Татьяна. «Так мы говорим людям, а потом пытаемся заставить их поверить». «Как заставить?» «Если на планете рванет, то поверит. Вот почему после Второй мировой войны возник новый международный порядок. И теперь его мало. Ну, всегда хочется большего. Кое-как выкручиваемся. Лицо Татьяны просветлело. Мэри заметила лукавый взгляд, как предвестие шутки. Нам нужно придумать новую религию. Что-то вроде культа земли. Мы все одна семья, все люди братья, тра тата -та. Все люди сестры, поправила Мэри. «Матушка-земля женского пола». Точно расхохоталась Татьяна. Они подняли тост за идею. «Наметь подходящие законопроекты», — предложила Мэри, — «чтобы были под рукой в нужную минуту». «Разумеется, весь свод законов у меня вот здесь», — Татьяна постучала себя пальцем по лбу.